Глава 33. Шамбала, заброшенная база пришельцев, избежавших бионосителей формы номер 3, на зеркальном отображении Фаэтона, в пространственно-временном кармане нашей Вселенной. Перебросить вас в ваши тела я смогу, а вот поправить программно-генетические изменения, подмешанные бионосителями другого вида, мне пока не под силу. Были у меня раньше такие знания, но остались в одной из моих виртуальных ипостасей, которая, вероятно, активировалась в сети под именем Генезис. Разъяснял Алекс ситуацию рогатым супругом Донниковым, при этом ковыряясь в транспортном контроллере Центра управления планетой. Точно! Я вспомнил! Налим говорил, что они хотели ее тоже оцифровать параллельно вместе с нами, но не получилось. Он даже назвал место, где ее локализовали, в проекте «Сфера династий». А вместо неё выцифровыватель утянула Гогу Магога. Ему ещё повезло, что она на его лоб какую-нибудь тентаклю не пришила. Ладно, я планировал с ней встретиться под конец слияния с остальными ядрами моих сущностей, но придётся изменить порядок и навестить её по прибытию на Землю. Уговорить помочь эту гордую женщину будет очень непросто, особенно в моей текущей ситуации». А пока будем думать над решением проблемы и предпринимать все силы, чтобы лицо Карины не пугало набожных бабушек в собесе. «Уже не испугаю, я там теперь не работаю. А вот зато лицо Марика лучше любой сковородки будет отпугивать его поклонниц». Кора злорадно подергала за козлиную бороду мужа. «Может, тогда и не будем ничего менять?» Яростно возмутился он. В твоем случае, да, можно и оставить еще на пару лет, пока все твои шлюхи тебя не забудут. В порыве эмоций и возникшей напряженности с обеих сторон сверкнули нацеленные друг в друга острые рога. Генералу даже пришлось отвлечься и, ухватив дрочунов за эти отростки, развести разгоряченных спорщиков по углам. Давайте лучше займемся делом, а будете дома, хорошо? «Попрошу Генезис, чтобы она вам еще и психоблок подправила. А то, видимо, начали уже забывать, что вы люди, которые человеческие разногласия должны решать без рогов». Пробурчал Алекс, возвращаясь к перепрограммированию кибера. «А как быть, когда их тебе специально наставляют?» Пискнула Карина, но, увидев хмурый взгляд, уставшего от разборок воина, быстро заткнулась. «План прост». Командующий настраивает транспортный портал на переброску в измерение второго неба. Выполняет там работу по зачистке территории. Затем по маяку в ключе и с помощью нового встроенного системой в сущность марка Перка Чутья его забирают обратно. После Алекс перебрасывает супругов в их время и тела, а сам возвращается на Землю за Генезис. По возвращению Донникова находят Настю и, сообщив ей о генерале, заходят к нему в виртуальный мир. Портальное помещение после ремонта и регулировки сработало как часы, забрав лишь 10% энергии от томящейся в уменьшителе ладомилы. Алекс в полном боевом снаряжении, в одной руке плазменный меч, в другой ключ-щит проявился в тупиковом закутке небольшой округлой пещеры, из которой вел только один выход, перегороженный массивными воротами. Стены, да и ворота созданы как будто из кристаллизовавшегося полупрозрачного тумана притом обладая достаточной каменной прочностью. Внутри мутная структура из хлопьев постоянно хаотично перемешивалась и флуоресцировала слабым сероватым оттенком, создавая мрачную освещенность. Сквозь нее издали светились чьи-то злые огненные глаза, узкими вертикальными зрачками следя за каждым движением гостя. Генерал выбрал опцию атаки и из предплечья левой руки выдвинулся ствол ручной пушки. Он направил ее на створки и мысленно дал команду "огонь". Все энергетическое оружие дальнего действия в этой области заблокировано. При его применении произойдет полная утечка всех запасов энергии. Загорелась перед глазами красная предупреждающая надпись. Ха-ха-ха-ха! Раздался раскатистый смех того, кто имеет множество имен и все они обозначают дьявола. Ты думал, что придя сюда так же легко справишься со всеми, как это делаешь в своих компьютерных играх? Тут тебе не игра и не просто реальность, а сверхреальность. Я могу с тобой сделать все, что угодно, и не сомневайся, сделаю. Но раз ты здесь из благородных побуждений, как сама ты считаешь, то так и быть, предоставлю возможность изощренно помучиться по твоим виртуальным правилам. Вот тебе прототип адского подземелья как в одной из твоих любимых игр, придуманных людьми. Кстати, это мы им навиваем во снах, как это выглядит на самом деле. Тут ты встретишься со всеми обитателями и рая, и ада, и... со своей смертью. Предвижу вопрос, будут ли вываливаться из побежденных монстров бутылочки с красной или синей жидкостью, а также разные полезные предметы. Могу ответить однозначно. Закатай губу, халявы не будет. Как любят говорить своим пользователям администраторы игр. Ничего ты тут не получишь. Мы тебя отсюда не выпустим. Но один раз попытаться можешь. Алекс невозмутимо дослушал пафосное выступление главного босса подземелья, дождался, пока тяжёлые ворота начнут раскрываться, и добавил им для ускорения лёгкого пинка. В результате выломанные с корнем створки улетели вглубь коридора, придавив под собой кучу ожидавших в засаде мелких жителей этой преисподней. «И не жди! Опыт за фраги тебе здесь тоже засчитываться не будет. Обойдёшься. А вот смерть каждого существа тебе припомним, когда будем пытать в наших гостеприимных адских жаровнях!» Раздался уже недовольный голос сатаны. Оказывается, придавило только небольшую часть, когда пыль рассеялась, и из разных ответвлений в центральную пещеру хлынула тьма разных уродливых тварей. Они разнообразных расцветок с различными рудиментарными и не очень органами, как в нижней части туловища, так и в верхней. В их руках, клешнях, лапах, щупальцах разнообразное колюще, рубяще, режеще, дробяще, кусающее, разъедающее, отравляющее, удушающее оружие. Как приговаривала Настя, сидя вечерами в трапезной замка за чашкой чая про таких скользких типов, ты им дашь палец, так они его откусят по локоть. Ни один из своих пальцев звёздный рыцарь давать им откусывать не планировал. Но вот свой устрашающий меч, ярко светящийся в сумраке, даже будучи весь облепленным ошмётками кишок и со следами крови, он охотно засовывал в распахнутые пасти по самой локоть. Правда, доставал его оттуда неестественным путем. Не тем, через который входил, а попросту прожигал выход в сторону следующего монстра по соседству. Так учил его непревзойденный мастер единоборств клана Приор. «Не должно быть ни одного лишнего движения рукой. Оружие следует поить кровью врага, не переставая». Наконец, силы ада поняли, что нахрапом тут не возьмешь, и начали потихоньку откатывать обратно по всем щелям, откуда пришли, оставляя на полу подземелья трудные загадки для патологоанатомов, если бы им посчастливилось тут побывать. Красиво сшить покойников уже не получится. Алекс почувствовал первую усталость, заметив, как просел запас энергии у боевого скафандра. Он влил в него еще 2% от своей батарейки за спиной. Зато мелких демонов и бесов теперь и под угрозой револьвера не загонишь к нему навстречу, даже если бы пистолеты тут работали. Пройдя по опустевшим коридорам еще некоторое время, он услышал приближающийся гул. На него надвигался рой крылатых созданий размером не больше воробья, но зато с кожистыми крыльями, без перьев и разинутыми зубастыми пастями. Пришлось раскручивать меч, как пропеллер перед собой, только ошметки полетели в разные стороны. Правда, почему-то отлетая на определённое расстояние, они превращались во фрагменты разрубленных человеческих тел, сразу создавая в проходах завалы мяса, как на скотобойне, что только мешало быстрому продвижению. Запас резерва энергии 86%. Доложил логический блок Скафа после очередной подпитки. Просканируй этот лабиринт и проложи ближайший маршрут до Наташи. Сигналы сканера подавляются. Отправь летающего разведчика. Вероятность его функционирования в таких агрессивных полетных условиях более 30 секунд равняется, однако... Отставить подсчет, отправляй все равно. Исполнено. От Алекса отделилась белая птица и, ловко уклоняясь от опешивших летучих мышей и вампиров, Упорхнула прочь.